Достаточно повернуть стрелу так, что она окажется в руках полиции. Они никогда не возьмут его живым. И вы это знаете, и я это знаю, и все мы это знаем. Но у него в руках автомат. Вы что хотите, чтобы он уложил еще с десяток ни в чем не повинных людей? Она снова отвернулась. Я выглянул наружу. Ван Гельдер был уже у конца стрелы. Не теряя времени, он оторвался от нее, ухватился руками и ногами за трос и стал скользить вниз, двигаясь с почти головокружительной быстротой. И неудивительно, тучи быстро рассеивались и небо с каждой минутой светлело. Я посмотрел вниз и впервые увидел улицы Амстердама, но это уже был не Амстердам, а просто игрушечный город. с крошечными улицами, каналами и домиками. Я оглянулся. Белинда сидела на полу, закрыв лицо руками. Этим она ясно показывала, что не может смотреть на то, что должно было произойти. Я вновь посмотрел на а в а н г е л ь д е р а и на этот раз увидел его совершенно отчетливо, так как луна полностью вышла из затуч. Он был уже почти на середине троса. Но ветер успел подхватить трос и начал раскачивать его как гигантский маятник. Трос качался все сильнее и сильнее. Я повернул колесо управления влево. Трос пошел вниз вместе с Ван Гельдером, который в растерянности будто прирос к нему. В следующую секунду он понял, что происходит и начал скользить вниз сутроиной быстротой, словно старался обогнать трос. Теперь я увидел и гигантский крюк на конце троса. Ван Гельдеру оставалось до него меньше сорока футов. Тогда я стал поворачивать колесо то в одну, то в другую сторону. Он вцепился в трос и замер. Я знал, что должен довести задуманное до конца, но хотел покончить с этим по возможности более быстрым. и гуманным способом. Я опять повернул колесо и трос пошел вниз на полной скорости, тогда я резко повернул колесо и почувствовал, как трос задрожал и дернулся при внезапной остановке. В тот же момент руки в а н г е л ь д е р а разжались, и он полетел вниз. Я закрыл глаза. Открыв их, я ожидал увидеть, что трос пуст, но оказалось, что Ангелдер ь еще там. Только он уже не висел на тросе, а распластался ниже, словно насекомое, наколотое на гигантский крюк. При этом он качался на тросе футах в пятидесяти над крышами Амстердама. Я подошел к Белинде и, опустившись перед ней на колени, отвел руки от лица. Она взглянула на меня. Я ожидал увидеть на ее лице презрение, но его не было. Она выражала только печаль и усталость, да еще растерянность, словно она была одиноким и беспомощным ребенком. Все кончено? спросила она едва слышно. Да. И Мэги г погибла. И поскольку я промолчал, добавила: "Почему Мэги? г Почему Мэги, г а не я? Почему? Скажите мне. Не знаю, б е л и н д а Мэги г работала прекрасно, правда? Да, Мэги прекрасно работала. А я? И я промолчал. Можете не говорить, я и сама знаю, сказала она. Я должна была столкнуть Иван Гельдерас л е с т н и ц ы еще на складе, или разбить его машину, или сбросить со ступени крана, или, или... Она замолчала, а потом сказала с удивлением: "А ведь он ни разу не пригрозил мне пистолетом". В этом не было необходимости, Белинда, и вы это знали? да так вот значит какова будет моя характеристика сказала она с горечью первое задание по наркотикам последнее задание по наркотикам понятно сказала она значит я уволена она слабо улыбнулась понятливая девушка сказал я это мне нравится и к тому же хорошо знаете устав Я помог ей подняться, но вы же знаете, устав, по крайней мере тот пункт, который относится к женщинам, она посмотрела на меня, а потом ее лицо засветилось улыбкой первой за эту ночь. А устав гласит, продолжал я, что замужние женщины к о п е р а т и в н о й работе не допускаются. она сразу спрятала свое лицо у меня на груди, а я посмотрел поверх ее головки на окружающий мир. Большой крюк теперь раскачивался от ветра все сильнее, и при одном особенно сильном рывке автоматы куклы соскользнули и полетели вниз. Они упали на мостовую одной из пустынных улиц, а над ними под ночным небом. раскачивался на ветру трос подъемного крана, неся на своем крюке то, что совсем недавно было человеком. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим кифло-информационным комплексом л о г о с в о з Октябрь 2002 года. Звукорежиссер а л е в т и н а Федорова. Читал Юрий Забаровский.